Глава 10, часть 2. Полет для меня прошел как во сне. Я даже не задумывалась, как махать крыльями и как маневрировать в воздухе. Знания приходили откуда-то из глубины моей души. А может, очередные блоки памяти разблокировались. Это можно сравнить с велосипедом. Если один раз научился, уже никогда не разучишься. Вот и я также. Просто взмахнула крыльями, оторвавшись от земли, и полетела. Когда-то мои предки умели летать так же, как и ходить. И мне это знание передалось через кровь, через ДНК. Причем я точно знала, куда лечу. И знание это опять пришло откуда-то извне. Родная кровь. Вот что я понимала и чувствовала. И сейчас родная кровь взывала о помощи. Мой брат просил помощи. Он был совсем один, в лесу, в опасности. Я поднажала, чувствуя, что мне осталось недолго. И вновь это знание просто появилось в моей голове. Непроходимый лес, похожий на джунгли, проносился зеленым смазанным пятном под моими ногами. Я летела очень низко, почти касаясь верхушек деревьев, буквально в одном миллиметре пролетая над ними. все из-за того, что я не хотела пропустить родную кровь. Замедлившись, я ощутила, что уже совсем близко. Пришлось искать место для посадки, и поэтому отлетать чуть дальше от того места, где находился мой брат. Внизу были слишком непроходимые джунгли. Возможно, ребенок залез под какое-нибудь поваленное дерево или даже в нору. Очень надеюсь, что это не дикий зверь его туда утащил. Мое сердце забилось от тревоги. Быть так близко и не успеть спасти. Встав ногами на землю, я, расчищая себе путь когтями, Отправилась на помощь к брату. Уже подходя ближе услышала тихий плач и зов о помощи. Мысленно выдохнула. Значит, он жив, расплачет. А раны, раны залечу. Найду способ. Кровь предков во мне отозвалась положительно. И эти блоки памяти были запрятаны внутри меня. Главное их разблокировать. Но думаю, что это несложно. Была бы мотивация. Как я и думала, мой брат забился под корягу, а его пытался достать огромный зверь, похожий на горного льва. Я тут же ощерилась, зашипев и зарычав. Зверь даже не успел обернуться, как я уже напала на него со спины и свернула ему голову, отбросив безвольное тело хищника в сторону. А Затем, пригнувшись, увидела огромные испуганные глаза своего брата. «Яку!» — расплакалась я. «Ты жив!» Но мой брат смотрел на меня так, будто не узнавал. Наверное, слишком сильно был шокирован. А потом я вспомнила, что выгляжу иначе, поэтому вернула себе обычный образ Фили и заворковала с ребенком: «Яку маленький, это я, Фили, твоя сестра. Иди ко мне. Не бойся, все позади». Я протянула руки малышу, но он так и продолжал сидеть, не двигаясь, и плакать. Похоже, что шок был слишком сильным. Яку смотрел на меня, как на незнакомку. Какое-то время я еще сидела и уговаривала его, но брат не двигался. Поэтому пришлось попробовать проползти. Только и это мне не удалось. Нора была сильно узкая, да еще и вокруг были корни дерева. Как он туда залез, ума не приложу. Но, видимо, поэтому и хищный кот не смог его достать. А я ведь даже внимания не обратила, какой он здоровый. Больше меня раза в два. Сейчас, когда моя тревога за брата немного спала, я оглянулась и посмотрела на мертвого хищника. Да уж, здоровая зверюга. Как я так умудрилась не испугаться и спокойно ему шею сломать, вообще не представляю. Похоже, опять сработала память моего ДНК. Яку совсем затих, видимо, окончательно выдохся. Даже уже на то, чтобы плакать, не было сил. Я встала и начала оглядывать дерево. Ломать ветки было страшно. Вдруг я что-то не так сделаю, и брата завалит. А он такой маленький, его же сразу убьет. «Яку». Опять попробовала я дозваться ребенка. «Я не могу тебя вытащить. Тебе придется лезть самому. Пожалуйста, посмотри на меня». Малыш посмотрел на меня. Но узнавания в его взгляде я опять не увидела. Может, это так болезнь на него повлияла? Но в любом случае, даже сейчас уставший и измученный, выглядел он намного лучше, чем сутки назад, когда я оставляла его с шаманом. «Скажи, а где шаман?» Решила я попробовать зайти с другого боку. «Кто?» — вдруг ответил он. «Шаман, с которым я тебя оставляла?» «Не знаю». Пожал он худенькими плечами. Там, где сидел брат, было больше места. «А что ты помнишь, последнее?» Спросила я. Он задумался, нахмурив маленькие бровки. А затем вдруг начал рассказывать то, от чего мои глаза, наверное, увеличились вдвое. «Мы с Секой пошли на реку, хотели порыбачить. Но Сека убежал вперед, а я заблудился». А затем с печалью в голосе вдруг добавил. «Папа с мамой будут переживать». «Папа с мамой?» — переспросила я. «Ну да», — кивнул малыш и совсем пригорюнился. А я вообще ничего не понимая Еще раз уточнила. «Скажи, ты меня помнишь?» «Нет, я тебя не знаю», — покачал он головой и добавил. «Ты из другой деревни?» «Да» ответила я. «Ты можешь мне помочь найти путь домой?» — спросил малыш, смотря на меня своими огромными глазищами. «Да», — опять кивнула я, чувствуя, что что-то не сходится. И тут до меня дошло, что не так. Цвет глаз у моего брата был немного другим. Раньше они были голубыми, а сейчас стали серыми. Это так болезнь на него повлияла. Пока я размышляла над его глазами, Яку начал выбираться наружу. Я глазом моргнуть не успела, как ребенок оказался рядом и, взяв меня за руку, попросил. «Пожалуйста, отведи меня к моим родителям», — сглотнула подкатившуюся к горлу слюну. Теперь я видела, что и волосы у брата стали другого цвета. Совсем немного, но они изменились. У моего брата были волосы и синя черными, как у отца. А сейчас они стали более теплого оттенка. Ну что, поможешь мне? спросил ребенок. Хорошо, Яку, хватайся за мою шею ответила я и села перед ребенком на корточке, чтобы он мог обхватить меня за шею. Почему ты меня так называешь? Я же Сой! вдруг ответил ребенок и обнял меня. Сой? Удивилась еще сильнее я, и у меня засосало под ложечкой. «Ага». Мальчик улыбнулся, а я встала, крепко его обняв, и пошла на более открытое место, чтобы взлететь. Благо, путь я уже проложила своими когтями. Но чем больше я обнимала ребенка, тем сильнее во мне зрело подозрение о том, что это не мой брат. Но я чувствовала в нем свою родную кровь. «Как так? Кто он такой?» Или я обманулась. В голове был самый настоящий сумбур. И когда я вышла на открытое место, возвращая себе внешность суккубы и раскрывая крылья, чтобы взлететь, как кто-то грозно заорал на меня мужским голосом. «А ну не двигайся, иначе разнесу голову!» «Папа!» — закричал Яку Сой и начал ёрзать на моих руках. Конечно же, я не стала выпускать мальчика и, крепче прижав к себе, резко обернулась, призвав на помощь своего маленького дракона. Он мгновенно откликнулся и в ладони, что я выставила перед собой. Появился воинственный огнедышащий маленький зверь, готовый к атаке. А я увидела мужчину, очень сильно похожего на моего отца. Такие же и сине-чёрные волосы. Только глаза у отца были карие, а у этого мужчины голубые, как у моего брата. Ростом он был выше меня на голову и большой в плечах, хоть и жилистый. В его руках горел маленький черный дракончик, которого он нацелил на меня. «Фили?» — вдруг прошептал мужчина, смотря на меня в шоке и гася своего дракончика. «Папа, это Фили, не стреляй! Она меня спасла от ракла! Огромного!» «Он меня чуть не сожрал!» Запричитал малыш, продолжая ерзать в моих руках. «Папа?» Удивилась я, чувствуя в этом мужчине свою родную кровь. «Но это не был наш отец. Точнее, кровь говорила другое. Этот мужчина был мне родственником, но внешность. Папа был немного другим. А этот мужчина, он... Да, похож сильно, но не отец» я совсем запуталась и в конце концов отпустила мальчика который тут же рванул к мужчине и тот подхватил его на руки а мальчик начал быстро тараторить рассказывая уже то что рассказал мне про какого то секу с которым они пошли в лес и как он заблудился и как на него напал большой кот своего дракончика я вернула обратно под сердце понимая что мужчина не причинит мне бреда его труп там остался Пойдем, покажу, шкуру можно забрать!» «Он огромный! Я таких еще никогда не видел!» Продолжал рассказывать мальчик, не замолкая. А мы так и стояли, смотря друг на друга. «Кто ты?» — решилась я спросить мужчину. А ответ поверг меня в настоящий шок. «Яку, я твой брат», — вдруг ответил он, заставив меня пошатнуться. «Это неправда», — прошептала я. Яку маленький еще. Мы расстались с ним всего на сутки. Ты врешь? «Нет», — покачал головой мужчина и спокойным тоном голоса пояснил. «В этом мире время идет иначе, ведь здесь властвует хаос. Для кого-то здесь проходит всего один день, а для кого-то несколько десятков или даже сотен лет». «Как такое возможно?» неверяще уставилась я на брата. «Мы сами не знаем, Пожал он плечами. «В нашей деревне и в ближайшем лесу время течет для нас как обычно. Но если зайти за реку или улететь за горы, то оно меняется и для каждого в разную сторону. Поэтому наши не ходят дальше реки и не летают за горы, чтобы не потеряться во времени». «А ты пришла откуда?» «Я летела», — ответила я на автомате. «Ну, папа!» Законючил малыш и заерзал на руках у мужчины, отчего тот отпустил его на землю, и он тут же ухватил его за руку и начал тянуть обратно в джунгли. Идем же, я покажу тебе кота. Идем с нами, Фили, сказал мужчина. Я так долго тебя ждал, думал, что ты уже никогда меня не найдешь. Хорошо, ответила я, заикаясь, все еще не до конца веря в случившееся. Однако, чуя своим нутром и всей своей сущностью, что этот мужчина мне не врет, мы дошли до того места, где лежал мертвый котяра. Яку, то есть теперь уже понятно стало, что это не он, а его сын, Сой, подбежал и запрыгал вокруг здоровенного хищника. «Папа, смотри, какой здоровый! Он меня чуть не порвал. Я от него успел туда забежать. Афили его, раз!» Он показал руками, как я свернула шею хищнику. «И все. Я слышал, как у него позвонки хрустнули. Он умер. Представляешь, пап?» Кажется, у малыша начался отходняк, вот он и болтал без умолку. Хотя мой брат, пока не болел, тоже много любил говорить. «Не представляю». Качнул головой мужчина, переводя с меня и обратно на хищника пораженный взгляд. «Да я клянусь тебе, пап! Я сам видел!» Недовольно топнул ногой Сой. «Она такая сильная! А еще у нее такие же крылья и рога, как у тебя!» «Пап, а у меня такие же рога будут, когда я вырасту?» «Обязательно будут», — ответил он мальчику. «Ура! И я буду сильным, как Фили или папа!» Опять запрыгал он на месте. «Так, давай-ка идем домой. Там мама уже места себе не находит, как Сека сказал, что ты пропал». «Ой, точно! Мама же беспокоится!» Мальчик на миг погрустнел, а затем, опять став счастливым, спросил: Ты же заберешь этого зверя домой? Смотри, какая шкура красивая! Это не наш трофей, ответил мужчина, а Фили. Ей решать, что с ним дальше делать. Мне он не нужен, покачала я головой. Если хотите, забирайте. Уверена, у него хорошая шкура. Может получиться отличный ковер перед камином. «Уверена», — ответила я, хотя на самом деле вообще ни в чем не была уверенной, потому что все, что сейчас происходило, казалось мне совершенно нереальным. «Ладно, только не пугайся», — сказал мужчина и начал резко раздаваться в плечах. Я даже отшатнулась от неожиданности, потому что мужчина передо мной подрос на целый метр в высоту и раздался в плечах где-то на полметра, может, чуть меньше, конечно. Его кожа стала красной, а черты лица исказились, и он стал похож на дьявола, каким его представляли в моем бывшем мире. А еще на его голове появились здоровенные рога, из-за спины показался хвост и большие крылья. Я приоткрыла рот от такого зрелища. Да, я немного подрос! Произнес мой брат грубым басом, и, спокойно подняв тушу мертвого хищника, закинул ее к себе на плечо а второй рукой поднял своего сына, усадив к себе на предплечье. Мальчик тут же обнял могучую мужскую шею, как будто делал это не раз. «Я приглашаю тебя к себе в гости, сестра», — сказал он, смотря на меня с ожиданием. «Я принимаю приглашение», — чуть заикаясь, ответила я, чувствуя, как к горлу опять подкатывается комок. Эмоции переполняли меня, но я старалась их сдерживать. Мужчина тут же улыбнулся, расслабившись, словно переживал, что я откажусь, при этом показывая неслабые клыки, и добавил. «Тогда выйдем на открытое пространство, чтобы взлететь. Следуй за мной». «Да», — кивнула я. Мы отправились обратно, на более открытую поляну. А затем первым взлетел мой брат со своим сыном и тушей кота на плече, а следом уже и я, поправляя халат. Размах крыльев у моего брата был очень большим, да и сам он был могучим, а я все никак не могла поверить в случившееся. Казалось, будто я сплю и вижу странный сон, но какой-то слишком он реалистичный. Мы долетели до деревни, и я увидела, как на местном лобном месте собралась целая толпа народу. Нас встречали местные жители, а мне стало, мягко говоря, стыдно. Все же под халатом у меня ничего не было, поэтому пришлось сжимать ноги, чтобы не показать всей толпе, что у меня между них. Первой к нам подбежала мать ребенка и жена моего брата. За спиной девушки я увидела тень, и это. Ого! Это была драконица? Но драконы же говорили, что их самки все вымерли, или не все. Я начала осматриваться по сторонам, скрестив руки на груди. «Местные жители рассматривали меня с любопытством. Выглядели они как обычные демоны, ну или люди из моего родного мира. Только не все. Некоторые мужчины были слишком могучими, ростом с моего брата. А еще я видела призрачных животных, маячащих словно тени за их спинами. И даже заметила несколько драконов. А также были те, что похожи на волков, медведей и тигров». А еще на местной мини-площади собрались дети, за спинами которых не было теней. Они казались обычными людьми. Сой начал громко пересказывать историю своего спасения, добавляя более ярких красок в свой рассказ. Теперь я не просто убивала хищника, свернув ему шею, но еще и одной рукой. Взрослые и дети внимательно слушали, качая головой и удивляясь. Ну все. Фили устала, ей надо отдохнуть и пообедать. Так что расходимся, — громогласно сказал мой брат, когда его сын дошел до того момента, как мы делили шкуру убитого хищника. Все тут же начали расходиться, но поглядывая на меня с любопытством. Дом моего брата находился прямо на площади, и у него было два этажа. Поэтому далеко идти не пришлось. Спасибо вам огромное за спасение моего сына. «Жена моего брата, драконица взяла меня за руки, когда мы переступили порог ее дома. Я прошу прощения, что сразу ничего не сказала, слишком переживала за Соя. Ничего страшного, можно на «ты», — улыбнулась я. «Меня зовут Фили». «А меня Кая», — счастливо улыбнулась мне девушка. «Кая, обедать будем?» Это был мой брат. Он стоял за спиной своей жены. Тушу убитого хищника он бросил перед крыльцом. «Конечно», — кивнула она и, приглашая меня за стол, побежала накрывать. Жаркое было очень вкусным. И ели мы почти молча, если не считать сына моего брата, который так и продолжал пересказывать историю своего спасения, продолжая придумывать все больше и больше деталей. А затем он начал зевать и сонно хлопать глазами. «Я его унесу», — сказала Кая, вставая и забирая мальчика, унося вверх по лестнице. А мы остались с братом наедине. «Расскажешь, как ты жил?» — тихо спросила я, смотря на него во все глаза и видя перед собой почти точную копию нашего отца. «Само собой», — улыбнулся мужчина.